Глава 15. Я представляю, какой ему открылся соблазнительный вид. Красные штаны в горошек, с оттянутыми коленями, в которых мои ноги подло тряслись, и я никак не могла остановить чёртову дрожь. Тишина настояла гробовая. Я молчала и боялась, а он отходил от шока. "Катерина?" услышала растерянный голос ректора. Я слегка опустила свою защиту, приоткрыв один глаз. Поняла, что угроза жизни миновала, а значит, можно расслабиться. Опустила сорочку с халатом, приняла грозный вид, но ноги ещё предательски дрожали, что меня неимоверно злило. "Да, это я. Не думала, что ты такой нервный". Постаралась принять возмущённый вид, несмотря ни на что. "Дорогая, а что на тебе надето?" Что? Не возбуждает? Специальная одежда для обряда. Видишь, на какие жертвы ради нашего счастья иду. А ты? Негодяй и изменник. Дрожащим от пережитого страху голосом ответил я. А вот он решил, что я очень расстроена. Да не изменял я тебе. Сегодня уже вторая адаптка говорит, что я её приглашал, но поверь мне, это не так. Если успею, то завтра разберусь, что за ерунда творится в академии. Так, дело пахнет керосином, а может быть, и бензином. Уводим бедолагу от опасной темы. Хорошо. Тогда я пойду накопаю себе успокоительного, а ты пока приведи себя в порядок. Хотя нет, жди. Через 10 минут нужно смыть защитную маску от нечистой силы. Анна, в голове у тебя что? Ещё не придя в себя, спросил ректор. Это антенны? помогают наладить связь с космосом. С чем? Не сразу поверила услышанное он. С космосом, говорю. Так, не доставай меня, приняла грозный вид для пущей убедительности. Подождала ещё 10 минут, пошла смывать маску. Ректор, на удивление, был молчалив и задумчив. "Ну всё, я пошла пить успокоительное, а ты иди, приведи себя в порядок". Прихватила сумку с едой, И лекарством пошла в гостиную быстро разложила закуску нарезала огурцы налепила себе несколько ломтиков на лицо выпила первую порцию настойки закусывая её чесноком ух вроде бы отпустило я порадовалась что колени вроде бы перестали ходить ходуном уже успела налить вторую порцию и только собралась выпить как зашёл ректор Катерина ты что делаешь что не видишь Нервы успокаиваю. Беру рюмку, выпиваю. У него на глазах снимаю с лица ломтик огурца, смотрю на его офигевшее лицо. Будешь? Протягиваю ломтик огурца со своего лица. Тот, как я и думала, отказался. Ну нет, так нет. Беру и закусываю им. Потом опять наливаю и ещё выпиваю, но на этот раз в качестве закуски использовала чеснок. Самое интересное, что пока я это делала, ректор молчал. Появилась маленькая надежда, что, может, после такого он от меня откажется. Ну всё. А теперь пора спать. Молча встаю, подхожу к ректору, дышу на него, да так, чтобы запах чеснока прочувствовал. Не поцелуешь перед сном, любимый? Призывно смотря на него спросила я. «Может, сначала мое зелье с мятным эффектом?» — скривив лицо от жуткого запаха, предложил он. «Нет, нельзя. Так что с поцелуем?» Я отставала от него с заманчивым предложением. «Знаешь, любимая, ты же говорил, что для обряда нужно воздержаться. Думаю, на этот раз с тобой соглашусь», — решил откреститься ректор от поцелуя. «А как же люблю, хочу и так далее?» Точно в состоянии выдержать и приставать не будешь? Катерина, ради нашего счастья я готов потерпеть. Даже руку к сердцу приложил, сволочь лицемерная. Знала бы заранее, что приглянусь ему. Так при поступлении иллюзию какой-нибудь страхолюдины накинула. Возможно, и проблем бы избежала. Ну, тогда пошли спать, а то завтра рано вставать. Солнышко, а почему рано? Удивился несчастный. А ты разве завтра никуда не уезжаешь? Уезжаю. Но ты могла бы поспать дольше, я бы тебя не стал будить. Что? До сих пор не можешь очухаться от моей неземной красоты? Нет, я вместе с тобой встану, часиков в 6:00 утром нужно обряд дальше проводить. Завершить? От услышанного он чуть за сердце не схватился. Что ты? Какой там завершить? И его нужно 2 недели проводить. А сама думаю: "Юмаё, 2 недели в железных бегудях не выдержу. Придётся бумажные делать". Да? А без обряда никак нельзя обойтись. А у самого вид такой потерянный. Что? Я тут на такие жертвы иду ради нашего счастья? Мне придётся мучиться, спать на антеннах, а они, между прочим, железные. Ты хоть представляешь? Какие неудобства я буду терпеть? А ты неблагодарный, потерпеть 2 недели не можешь? Нет. Не любишь ты меня. Катерина: "Люблю я тебя, хочешь поцелую?" И потянул ко мне свои грабли. "Нет. Считай, что всё было. Ты что, мне решил обряды испортить? Чувствую, что балаган пора сворачивать, а то мало ли что. Всё, спать." «Мне еще сегодня связь с космосом нужно налаживать!» С серьезным видом поставила в известность директора о планах на ночь. Мы легли спать. Бигуди, будь они неладны, мешали заснуть, и я вся извелась, и своей возней не давала уснуть ректору. А также при первом удобном случае пыталась вдыхнуть, чтобы он прочувствовал всю прелесть моего чесночного перегара. «А что? Не мне же одной мучиться!» Пусть он пострадает немного. Тот горестно вздыхал, но надо отдать ему должное, от меня не сбежал. Стойки за раз оказался. Невероятными усилиями я всё же уснула. Утром меня разбудил ректор. Катерина, уже 6 часов, вставать будешь или ещё поспишь? Какой поспишь? У меня голова раскалывается. Разбитая от бессонной ночи и, соответственно, И злая из-за этого поплелась в ванну снимать маскарадный костюм и избавляться от пыточного устройства под названием бегуди. Привела себя в порядок и только вышла из ванной, как попала в объятия любимого. "Любимая, сильно плохо, да?" с искренним сочувствием спросил он. "Да, а что не видно? Я всегда злая, когда не высплюсь хорошенько. Сейчас выпьешь зелье, и всё пройдёт." предложил выход он. Да? А в чём подвох? Тут же на приглась я. Но ну, не может он что-то сделать просто так, подобрать и душевный. Обязательно будет какая-нибудь подстава. Никакого подвоха нет. Просто я забочусь о своей малышке. Ты же так намучилась сегодня ночью. Как только услышала слово малышка, сразу вспомнила спасителя. Сетки красив, зараза. Жаль только, что хам. Ректор дал мне зелье. Я выпила и засобиралась домой. Время в обрез, да и в любой момент может начаться расследование, а тут и до допроса недалеко. Козе понятно, кому выгодно это было, но даже если это произойдёт, не сознаюсь. Катерин, а как связь с космосом наладила? неожиданно спросил он. Конечно. Видишь, сколько сил ушло на это? На какие только жертвы не пойдёшь. ради любви. Сейчас самое главное пустить пыль в глаза или ленять быстрее домой. Вижу, любимая. Может, мы ну, этот обряд, а? Зачем тебе так мучиться? Выдвинул своё предложение несчастный. Нет! Теперь его нельзя никак прекращать, это опасно, пресекла попытку саботажа. Ну раз нельзя, тогда и я потерплю, обречённо вздохнул он. На прощание мы немного поцеловались и я рванула к порталу. Как ни странно, но вся банда собралась не в 7, как договаривались, а в 6:30. Лидей народ сильно переживает, боится репрессий и пыток со стороны ректора. Ну, все готовы на экскурсию. Ведите себя так, как я рассказывала, и ещё. Там нельзя никого бить, уж тем более ломать ноги, руки и так далее. Это у нас уголовно наказуемо. Всё поняли? Те, как солдаты на плацу, одновременно сказали да и мы отправились ко мне домой. Катерина, а ты чего рано так? Тётя не ожидала нас раньше 7. Тёть, знаешь, тут как-то спокойнее. А то ректор с утра и шёл разборки начать по поводу происходящих странностей в академии. А, тогда понятно. Очкуете, значит, рассмеялась тётушка. Катерина, а что значит слово очкуете? не выдержала Лира. Смысл этого слова обозначает страх, волнение, решила просветить её. А, понятно, нужно запомнить, с умным видом сказала она. Я познакомила тётю с ребятами, последняя пришла в восторг, что с нами Нэр, так как мужской работы на даче ой как много накопилось. Я накинул ей иллюзию на Герту, Немного подправила облик Нера, выдала им всем комплект земной одежды. Девчонки вначале не хотели надевать то, что я им предложила, но угроза возврата их обратно в тёмную империю подействовала. И они с весёлыми материками переоделись. Но уже позже были в полном восторге от увиденного. Мы все дружно собрались и уже вышли из подъезда для того, чтобы сесть в такси, как из-за угла выскочила жучка. и, как всегда, принялась кидаться на людей, то есть на нас. От увиденного Лира взвизгнула и спряталась за меня. «Катерина, она кусается? И почему она так трясется?» Не на шутку испугалась она. «Конечно, кусается. Что, сама не видишь? Собака просто зверь. А трясется она от злости, потому что народу много и всех покусать не успеет». Тетя решила, что миф развеивать не стоит. «Раз я так говорю, значит, так нужно». Не знаю, поверили ли мне ребята, но после услышанного посмотрели на собачку с уважением. Вопроса, как сесть в машину, я не услышала, а значит, все их мысли были заняты, куда бы спрятаться, чтобы их не покусали. И, конечно, спрятались в машине. Это я определила по хлопку закрывшихся дверей автомобиля. Капутин на даче у народа был ошарашенный вид, так как одежда от дома, да в принципе всё значительно отличалось. Когда мы прибыли, тётя послала нас в огород. Неро надавала кучу заданий, а сама занялась приготовлением шашлыков. А по поводу того, что народ будет материться на пятой сотке, я погречилась. Мат начался раньше. Хотя на первой мы знатно повеселились, когда я периодически накидывала иллюзии преподавателей на девчонок. Но к сороковой они действительно уже виртуозно владели русским матерным. Как ни странно, Но мы быстро покончили с грязным делом, наелись шашлыка и поехали домой. К вечеру опять переоделись и пошли в клуб. Благо, он был недалеко от нашего дома. В клубе банде моей понравилось. Они пили, танцевали, отрывались по полной. Я же пить не стала, так как это был бесполезный перевод денег. На меня только гномья настойка действует. Такая у меня особенность организма. И как мы выяснили сегодня, У Лиры такая же проблема. Странно. Вечером я ещё посидела с тётей, рассказала о своих проблемах, но о случае в саду академии решила не рассказывать пока. Как говорится, всё хорошее когда-нибудь заканчивается, а точнее, наступило утро понедельника. Мы вышли из портала и, как партизаны, направились к общежитию. Ой, народ, я так очкую, не удержалась Лира. Лира, отставить панику, очкуй, не очкуй, а от судьбы не убежать. Если суждено сегодня огрести, то примем это с честью, то есть врать будем до конца. Все поняли меня? Народ был со мной солидарен, но бояться не перестали. В центральном холле мы встретили Ирона. Тот шел, как ни в чем не бывало, на здоровых ногах. Отлично. Ирон вылез из-под поля, это хороший знак. Почему? спросила тихо Лира. Лира, ты как маленькая. Если Ирон вылез из подполья, то ректора в академии уже нет. Да ты что? Хочешь сказать, что у нас получилось? В глазах у неё загорелся огонёк надежды на благополучный исход нашей диверсии. Я не говорю, я в этом просто уверена, с полной уверенностью ответила ей. Как оказалось, я была абсолютно права. В субботу мина взорвалась, и ректора убрали. Для разбирательств к нам в академию прибыл первый советник императора. Ну и кашу мы заварили. Как бы не огрести потом за свою самодеятельность. Я начала не на шутку волноваться, так как советник императора это плохо. Нас всех вызвали на общее собрание академии для разъяснения сложившейся ситуации. Когда все были в сборе, Выступил декан факультета воздушников, коротко обрисовал сложившуюся ситуацию, потом пригласил первого советника. Когда тот вошел, я потеряла дар речи, а Лера по обыкновению решила упасть в обморок. Пришлось ей наступить на ногу, да так, чтобы она в чувства пришла. «Катерина, ты что, больно же!» — взвыла она. «А вот я была готова взвыть от досады». Не трынди, ты мне лучше скажи, как эта сволочь выглядит, не отрывая взгляда от ненавистного ректора, спросила её. Как ты показывала? Вот засада, значит, этот гад больше не шифруется. Хреново. Он просто меня сразил. Сранча наша активизировалась, что дало мне надежду на дальнейшие действия против непотопляемого ректора.